На этом этапе его речи коэффициент Майкла тоже слегка упал. Он вдруг ощутил желание махнуть рукой на фагортизм и сесть. Холодные внимание, слабые улыбки, выражение лица бывшего премьера, казалось, призывали его сдаться. «Как молод! О, как ты молод!» — читал он на лицах слушателей. Мы здесь заседали раньше, чем ты надел штанишки. И он был с ними вполне согласен. Но ничего не оставалось, как продолжать. На галерее для дам сидела флёр. На галерее для иностранцев старик Блайт. И какое-то упрямство овладело Майклом. Крепко сжав в руке записки, он снова заговорил. Несмотря на войну, а, быть может, благодаря войне, население Великобритании увеличилось на 2 миллиона. И миграция упала с 300 тысяч до 100 тысяч. И с таким положением вещей предлагают бороться лишь путем завоевания европейского рынка, который по вполне понятным причинам немало не хочет быть завоеванным. Какова же альтернатива? Быть может, кое-кто из почтенных депутатов знаком с произведением сэра Джемса Фоггарта «Опасное положение Англии». «Слушайте, слушайте», — Задний скамьи камелий Бористов. Он читал в одном из органов прессы, что никто еще не предлагал англичанам столь сумасбродной системы. «Слушайте, слушайте». Фогартизм действительно заслуживает этого обвинения ибо он дальновиден и вдобавок еще предлагает стране взглянуть прямо в лицо создавшемуся положению. Майкл уже готов был огласить свою веру, как вдруг его остановила мысль. Верно ли это? Не заблуждаюсь ли я? Быть может, я невежественный дурак? Он проглотил слюну и, глядя прямо перед собой, продолжал. Фагартизм восстает против того, чтобы люди, находящиеся в нашем положении, пробавлялись паллиативными средствами. Он предлагает, чтобы народ назначил себе какой-нибудь определенный срок, скажем, 20 лет, минуты в жизни нации, и в течение этого срока работал упорно и стойко. Фагартизм требует, чтобы Британская империя с ее огромными ресурсами, большей частью неиспользованными, могла обеспечить самое себя. Сторонники имперской политики спросят, что в этом нового? Новое заключается в степени и в методе. Фагартизм утверждает, что необходимо познакомить британский народ со всеми нашими доминионами, познакомить путем организованных путешествий и широкой пропаганды. Эта мера не может не вызвать усиленной эмиграции, но почтенным депутатам хорошо известно, что иммиграции взрослых не дает желаемых результатов. Ибо наши горожане уже развращены и отравлены городом и принесут мало пользы в доминионах, а тех немногих англичан, которые еще живут в деревне, трогать нельзя. Поэтому фагартизм предлагает отправлять в доминионы мальчиков и девочек в возрасте от 14 или 15 до 18 лет. Членам палаты известно, что в этом направлении уже были сделаны опыты, увенчавшиеся успехом, но опыты эти — лишь капля в море. К этому вопросу нужно подойти с такой же энергией, какая была проявлена во время войны. Развитие детской иммиграции требует таких же масштабов и такой же энергии, какие были приложены к работе военных заводов после того, как в это дело вмешался один почтенный член парламента. Ее надо увеличить в сто раз. Конечно, если доминионы не пойдут всей душой нам навстречу, из этого ничего не выйдет, но я считаю, что такого сотрудничества добиться можно. В настоящее время жители доминионов враждебно относятся к английским эмигрантам, ибо не верят, что взрослые эмигранты могут принести пользу стране. Но от этого враждебного отношения Не останется и следа, если мы будем направлять в доминионы работоспособную молодежь. Я полагаю, что за первой удачливой группой потянутся вторая, третья и так без конца. Важно только знать, с чего начать и каким людям поручить проведение этого проекта в жизнь.